Глава 12. 63-й километр федеральной трассы Б-66, село Ракикино. Частный двор. День. Сегодняшний день определенно складывался как выходной. Ранним утром мы сходили на рыбалку, о которой я так мечтал. Вернувшись во двор, мы даже смогли позавтракать нашим уловом. Точнее, в нашем тандеме моим уловом. Инженер, как оказалось, был совершенно не обучен рыбной ловле, и поэтому, едва забросив удочку, задремал. Мальки объели плохо скатанную наживку из хлеба. Сомнений в том, что это были мальки, а никто иной, почти не возникало, так как мой очкастый товарищ пытался удить рыбу, настроив удочку на невероятно мелкую глубину. Остальной кузок наживки он попросту потерял чем заслужил от деда неприязненный уничтожающий взгляд и утверждение, что подобных раздолбаев он на своем веку еще не встречал. Хотя, в общем, все прошло позитивно, ибо, как я уже сказал, завтракали мы свежепойманной рыбой. Хозяйка баба-груша даже одолжила нам чугунную сковороду, угостила рюмочкой подсолнечного масла и солью. Зелень росла на огороде и была общедоступной для тех, кто снимал на ночь место в амбаре. Были еще и свои запасы хлеба, короче, стол намечался отменный. Пока я занимался готовкой, изо всех сил проявляя свои кулинарные способности, дед, к моему немалому удивлению, вывел из дальнего скопления сараев двух откормленных буренок и погнал перед собой. — Сам вожу, — пояснил старичок, проходя мимо, по обычаю подтягивая папиросу. — При нынешних временах пастушьему глазу доверия нет, только вот припозднился сегодня, умаялись они, бедные. С этими словами дед отвесил корове, которая решила попробовать красные цветочки с клумбы, приличной силы для своего возраста пинок в заднюю ногу. — Надо же, — изумился инженер, — рты они им на ночь, что ли, завязывают. Третий день, считаю уже здесь, а они даже ни разу голоса не подали. — Хм, кстати, чего-то тебе, дедок, там на уши накапал. Я под его бубнение даже уснул, только вот далековато было, слов не разобрал. — Ну, — я соскоблил с со дна сковороды прилипший кусочек рыбы, — Я отдернул руку от брызгающегося масла. Дед говорит, что все наши находки для бармена — это мусор. Он же не коллекционер какой. Берет товар существенный, типа технического серебра, что остальные тут таскают. Реже всякие безделушки, коих на территории завода не так уж и много. Ну, сам подумай, часто ли люди драгоценности теряют, пускай даже при срочной эвакуации? К тому же, как мы знаем, суд «Детальпром» долгое время пылесосился охранявшими его вояками. Ну, конечно, в здание формально входить им было нельзя. Только что такое нельзя для истязаемого скукой солдата сорочника. Короче, перечни объектов, интересующих бармена, не существует. И вообще, все это его добровольная инициатива никак не связанная с хозяевами бара, для которых основным доходом, как ты понимаешь, является выпивка. — И что, зря мы это все перли? Сёма погрустнел и ткнул кончиком берца в использованную консервную банку, которую кто-то не отнес в мусорку. — Ну, почему же? — спокойно парировал я. — У нас есть какие-то бумаги. Похоже на долговые обязательства. У меня дома приятель в банке работает. Я дам ему одну, пускай проверит. В крайнем случае в интернет полезу, посмотрю. Может, эти бумажки сейчас миллионы стоят. Ко всему прочему, мы можем попытаться продать бармену нашу секретную папку. Чем чертся не шутит? Чужие секреты всегда в цене. В этот момент совсем близко сверкнула молния. Мы настолько были увлечены дискуссией, что проморгали приближение тучи. Грянул гром, и невесть, откуда натевший ветер, принес нам первые робкие капельки влаги. — Люблю грозу в начале мая! — почему-то пропел я, хватаясь за деревянную ручку сковороды с почти готовой рыбой. — Сема, за мной, иначе мы рискуем лишиться позднего завтрака. Едва мы забежали в амбар, как за нашими спинами ударила стена дождя, который, впрочем, шел совсем недолго. Через десяток минут на небе вновь показалось солнышко, защебетали птички, а воздух стал таким чистым и легким, что казалось, расправь руки, прыгни в небо и полетишь. Но все это было только на первый взгляд так как вскоре пришла еще одна туча, почернее и помассивнее первой, так что нос показать на улицу мы не смогли и поедали улов под крышей, слушая, как о старый шифер разбиваются тысячи капель. Со скуки мы махнули по паре глотков коньяка, окончательно добив первую из моих закромов бутыль. Потом я, ощущая приятную наполненность желудка, Растянулся на тюке сена, суставы хрустнули, мышцы приятно зазнобило. Я зевнул, представляя, как поругиваться сейчас в лесу дед, прячась от непогоды под какой-нибудь елкой. Глаза как-то сами собой закрылись, журчание воды и периодические раскаты грома убаюкивали, незаметно толкая в глубокий приятный сон. Спал я, судя по всему, долго, потому что, проснувшись, снова ощутил легкий голод. Сёма, мне это было видно сквозь приоткрытые двери амбара, сидел за столом в гордом одиночестве и что-то читал. Справив нужду и навести в бочку, ибо привык умываться после любого сна, будь он даже дневной, я направился прямиком к напарнику который за время моих перемещений по двору даже не удостоил меня внимания. — Что пишут? — непринужденно бросил я, с размаху плюхаясь на противоположную лавку. Инженер поднял глаза. Выражение его лица свидетельствовало о том, что его мысли находились сейчас где-то далеко отсюда, и вернуться в реальный мир им было довольно трудно. Если то, что здесь написано, правда, — голос его был сиплым, у бедолаги даже в горле пересохло от навалившейся информации, — то мы как минимум должны передать эту папку в какой-нибудь государственной НИИ, но никак не продавать бармену, сколько бы он за эти бумаги не предложил. — Так все серьезно? — снисходительно улыбнулся я. Серьезнее некуда. Сема мучительно проглотил слюну, после чего нагнулся, вытащил из-под стола наполненную водой полторашку и жадно присосался к ней. — Тут даже половины написанного хватит для того, чтобы бармен или его хозяева обогатились до конца своих дней. — Ого! — присвистнул я. — Колись быстрее, терпеть не могу, когда вот так растягивают. — Сейчас. Баклажка опустила примерно наполовину, и голос инженера сделался обычным, более привычным для моего уха. «Значит так, ты помнишь, дедок вчера говорил о том, что здесь проводились какие-то секретные исследования?» Я утвердительно кивнул, и Сема продолжил, но уже полушепотом и наклонившись ко мне. «Судя по этим записям...» Ученым удалось создать пространственный карман. Я поднял брови, воровато осмотрелся и медленно, членораздельно произнес. Извини, конечно, Сем, но я чего-то не улавливаю смысла сказанного, хоть и особой глупостью и не отличаюсь. Сейчас объясню. Инженер повторил мой жест со осмотром местности. Ты ведь знаешь, что многие ученые заняты поисками иных измерений. Так вот, пространственный карман это одна из самых фантастических задумок, поскольку иное измерение предполагает собой полную модель мира, возможно, анахроничную нашему, возможно, в некоторых точках идентичную. Но все, кто занимается этой проблемой, сходятся в одном что иное измерение столь же непостижимо бесконечное, что и наша Вселенная. А теперь представь себе, что удается создать другое измерение, но не огромное, а масштабом, скажем, с Францией, или чуть больше, с Германией. Впрочем, размер не так уж важен. Я предполагаю, что площадь кармана зависит от мощности, которой располагали создатели. Теперь перед моим внутренним взором мозаика с заводом начинала понемногу складываться в единую картину. — Значит, — так же тихо проговорил я, — энергию, необходимую для создания этого, как ты говоришь, кармана, получили при помощи атома, поскольку это было единственное и самое простое решение в то время. Но потом, как всегда... Ученые чего-то недосчитали, чего-то недосмотрели, и у них там получился микроядерный взрыв. Вот откуда лучевая болезнь у работников и эвакуация некоторых деревень, хотя и не такая масштабная, как в том же Чернобыле. — Ты прав, — произнес Сёма, многозначительно повышая голос. — Но я так предполагаю что взрыв мог быть не такой уж и маленький. Просто он мог произойти непосредственно в кармане, а на выходе сыграл только отголосок, чего, в принципе, хватило для приличного облучения персонала. Кстати, ты не помнишь, какой там период полураспада? Я пожал плечами. То ли двадцать пять лет, то ли тридцать пять. Если честно, я никогда не фанател от физики. — Вот в том-то и проблема, — погрустнел инженер. — Я тоже осведомлен в этих делах весьма поверхностно. Конечно, в нашем случае идеальным был бы срок двадцать пять лет, но что-то все эти угадайки русской рулеткой попахивают.